«Можно подумать, если ты будешь гореть, то не будешь вонять», — обиделся Орк. «Не знаю, но думаю не буду. У меня защитные артефакты есть. Частично от магии они уберегут». «Они тебе не помогут», — разочаровала я полугнома. «Мы же не знаем, как Барьер отреагирует на магию». «Давай посмотрим», — загорелся идеей Отто. «Не стоит», — сказал за его спиной трохим Не будем заранее давать знать народу за барьером, что тут маги. Тогда что мы будем делать? Ты, Ола, сейчас сядешь, подумаешь и взломаешь барьер, чтобы мы могли за него проникнуть. Как можно незаметнее. Легко сказать «взломаешь». Я без понятия, какие тут заклинания использованы. Я не смогу, тем более незаметно. все что сделано одним может быть сломано другим поучительно изрек трохим может быть тут даже нечеловеческая магия использована прохныкала я а я не специалист в чужеродных магиях у вас людей есть специфическое свойство ломать все руки какого бы народа это не принадлежало едко сказал отто вот уж чего я в тебе не замечала раньше так это расистских наклонностей Удивилась я. «От-то — заметил живка «Я с ним полностью согласен». «Если мы люди такие плохие, то почему ты так горишь желанием на мне жениться?» — окрысилась я. «Я не говорю, что плохие», — поправился орк, расстилая передо мной свою меховую безрукавку. «Будешь садиться, садись на нее, а то застудишь себе кое-что важное». Я говорю, что люди имеют удивительное свойство все ломать, даже если строилось на века. А жениться я на тебе хочу из-за твоей жизнестойкости. А я-то подумал, что из-за несравненной ослепительной Олиной красоты, — сказал трохим еще и уважать тебя начал, что ты заметил то, чего остальные не видят. «Ах, так?» — разозлилась я. «Значит, я уродина. Вот как. Ну, знаете «Вы сами тоже!» Пришлось сдержать рвущиеся с языка нелестные характеристики. Все-таки ребята добровольно вызвались мне помочь. Обижена пыхтя, я демонстративно уселась мимо расстеленной рукавки и ненавидящим взглядом уставилась на барьер. «Я взломаю эту проклятую преграду, чего бы мне это ни стоило, чтобы спасти или хотя бы узнать о судьбе того единственного, который считал меня самой-самой красивой». «Милой, доброй, замечательной! А эти все пусть катятся куда-нибудь подальше! За жизнестойкость! Надо же! Пусть женится на наемнице! Вот уж где жизнестойкости и хоть отбавляй!» Тихо переговариваясь, все ушли. Я пялилась на барьер, словно пыталась прочитать на нем разгадку его взлома. «Я инструменты принес!» – негромко сказал за спиной Отто. «Они мне не нужны!» — схлипнула я. — Я не знаю, с чего начать. — Сначала. Посмотрим, какая здесь магия. Так, оборонная, потому что никого не пускает и противодействует вторжению, но не атакует. Иллюзия сливается с окружающим миром. К тому же маскирует проявление магии. Кстати, помнишь, мы чертеж, маскирующий проявления магии, еще на втором курсе использовали? — Да. Я кивнула, с удивлением обнаружив, что на лист бумаги, не весь когда подсунутый мне полугномом, ложатся окружности, треугольники и волнистые линии. Сама того не замечая, подмерное рассуждение Отто о видах, использовавшейся в барьере магии, я стала примерно представлять себе ее взлом. Ведь на самом деле все просто. Достаточно знать, как сломать самые простые, оборонные, иллюзорные и маскирующие заклятия, А потом только усложнить чертеж. И готово. Над работой я просидела до вечера. Отбросив ложную гордость, разлеглась на орочей безрукавке. Она приятно и волнующе пахла здоровым и сильным мужским телом. Рядом на плаще дремал Отто. На всякий случай оставшийся меня охранять. «Ты чего лежишь?» спросил у меня над головой трохим «Все уже придумала?» «Тебя забыла спросить, что мне делать?» Огрызнулась я. «Ну, подруга, не дуйся. Я вовсе не считаю тебя страшной». «Правильно угадал причину моей злости маг. Просто нужно же было как-то подстегнуть тебя к работе. Признайся, тебе самой было интересно, почему Живка так в тебя вцепился». «Ничего подобного». Я решила скрыть, что друг угадал причину моего плохого настроения. «Я и так все прекрасно знаю, а лежу я потому, что так лучше думается. Кровь от ног отливает в голову и мысли быстрее бегают. А, понятно. Я пришел сказать, что там в Арсоне обед соорудил. Есть зовет. Если Ойла пообедает тем, что предлагает варсоня пробормотал Отто, не открывая глаз, то все ее мысли перетекут в желудок, и она заснет. Так что, мне не есть? Возмутилась я. Есть? Почему же? «Просто первое, второе, третье и компот тебе сейчас противопоказаны. Твой дел бутерброды!» Полугном легко вскочил на ноги и облизнулся. «А я, пожалуй, пойду. Набью пузо!» Я бессильно заскрежетала зубами, но решила не возражать. Лучший друг, как всегда, когда дело касалось меня, был абсолютно прав. Наевшись, я бы улеглась подремать и мыслительный поток... который только-только начал оформлять смутные догадки в сплетении линий, прервался бы надолго. С бутербродами и дымящейся кружкой ко мне явился барон. Он молча смотрел, как я жую, и взгляд его выражал нечто такое, что я, посмотрев один раз в его теплые зеленые глаза, больше этого делать не рискнула. Проживав и торопливо похлебав компот из кружки, я сделала вид, что целиком поглощена работой. Рон часто и глубоко вздыхал, отвлекая меня от чертежей, но я не поддавалась. В конце концов, он не выдержал и, кашлянув, сказал. «Ола, ты уверена в том, что ты делаешь?» «Нет», – честно призналась я. «Этот чертеж может нас пропустить за барьер так, что никто ничего не почувствует, а может и размазать по земле, разодрав на кусочки. Впрочем, я не исключаю возможности вызова парочки демонов». Как побочного эффекта. Это уж как повезет. Я не об этом. Я закатила глаза, но промолчала. Давай обратимся к властям, пожалуйста. Почти умолял барон. Даже мне, человеку далекому от магии, понятно, что силы наших противников многократно превосходят наши. Зачем, пытаясь спасти своего мужа, подставляться самой? Думаешь, ширга скажет тебе спасибо, рыдая над твоим трупом? Он меня оживет, — хмыкнула я, — и лично скажет все, что он думает о моей инициативе. Знаешь что, Рон, ты, наверное, поезжай верхом и предупреди власти, а я останусь. Вдруг именно это спасет жизнь ирги. Я не оставлю тебя здесь, — спокойно и твердо сказал барон. Однако меня уже полностью захватила идея. — Послушай, — стараясь говорить как можно убедительнее, я взяла руку не обуя, а в свою — и умоляюще посмотрела ему в лицо. «Раньше я не соглашалась с тобой, что нужно обратиться к властям, но сейчас я понимаю, что мы столкнулись с чем-то противозаконным в больших масштабах. Поезжай в ближайший городок, там найдут способ срочной передачи информации. Только ты можешь это сделать так, чтобы власти начали действовать как можно быстрее. Все-таки ты не просто какой-то возмутитель спокойствия, оборон. «Аристократ, ты знаешь, что делать и на какие рычаги нажать. Если не поможет, связывайся с Бефом. Он придумает, что делать. Рон, ты просто обязан это сделать. Ты ведь мне сам когда-то говорил, что твое призвание – следить за правопорядком. Пожалуйста, сделай это ради меня». «Поехали со мной», – попросил барон. «Я волнуюсь за тебя». «Нет, я же не умею ездить верхом». Я буду тебя только тормозить. Рон, не волнуйся за меня. Мы будем сидеть тут и наблюдать. Может быть, что-то изменится. Или кто-то появится». Увидев, что барон колеблется, я достала свой последний козырь. «Я не буду рисковать. Я обещаю. Мне не удастся взломать барьер. Это уже сейчас понятно». «Точно?» – переспросил барон. «Определенно. Сила мага, который его ставил, многократно превосходит мою». Остается только ждать, когда ты приедешь с подмогой. «Хорошо», – согласился поклонник. «Ты обещаешь не рисковать?» «Обещаю», – поклялась я с чистым сердцем. «Клятвы верности, которые я давала Ирге перед алтарем богини рода, были для меня намного важнее. Впрочем, рисковать нервами барона мне тоже не хотелось. Когда барон уехал, я с новыми силами взялась за взлом заклинаний». «Что ты наговорила Рону?» – спросил у меня Отто, выждав, пока я отвлекусь от работы, чтобы пробежаться до ближайших кустов. «Я был уверен, что мы сможем проникнуть за барьер». «Отто», – ответила я устало, – «кто бы ни был там, за стеной, он вряд ли нам обрадуется. Во-первых, все следы Ирги ведут туда. Во-вторых, если кто-то организовал себе тайное убежище в лесу, то это неспроста». «В-третьих, почему это убежище или работу магов не заметили лесники?» «В-четвертых, ты сам сказал, что эльфы жалуются на атаки нежити. Я считаю необходимым обратиться за помощью». «Чтобы эта помощь наши косточки собрала и под кустом закопала?» – спросил Отто. «Хотел бы. Не хочу валяться в лесу в разобранном виде». «Похвальное желание. Ну, а взломать барьер ты сможешь?» да Я уверенно кивнула. «Уже почти закончила чертеж. Только мне понадобится твоя помощь». «Конечно. Командуй». Только когда начало темнеть, мы с Отто закончили чертить энергетические линии возле барьера. Я постаралась предусмотреть все. Составила невероятно сложное для меня заклинание и чертеж, которым мог бы гордиться сам Беф. «Я листочки с твоими разработками спрячу». Деловито, сворачивая бумагу и засовывая ее себе в карман, сказал Отто. «Если выживем, защитишь по ним диссертацию». «А если нет?» – пессимистично поинтересовалась я. «Будет подарок тому, кто найдет мой хладный труп. Надеюсь, это будет маг, и разработки пойдут на дело, а не под кусты».